Глава 33. И Т. Д. Амбоас, начало 1518 года. Холодная зимней ночью 17 января 1518 года в праздник святого Антония Великого перед замком Клу в честь короля снова ставится райское действо. По сравнению с 1490 годом новшество только одно. Сюжет теперь разворачивается ночью и подсвеченный свод имитирует звездное небо. При помощи высоких деревянных лесов над садом натянуты нежно-голубые полотнища с золотыми звездами, обозначающими планеты, Солнце и Луну, а также 12 знаков зодиака. Стоящие полукругом колонны украшены дорогими тканями, а с архитравов свешиваются фестоны из плюща. В центре пространство шириной 30 и длиной 60 локтей с подиумом, отведенным для знатных дам. Во-первых, весь двор был укрыт сверху полотнищами голубого цвета с золотыми звездами, схожими с небесным сводом. Затем были главные планеты, Солнце с одной стороны и Луна с другой, что представляло собой чудесное зрелище. Марс, Юпитер и Сатурн располагались по порядку с 12 небесными знаками и, конечно же, были 400 канделябров, светивших так ярко, что казалось, будто им удалось прогнать ночь. Разумеется, идея показать ночь внутри ночи, осветив ее бесконечными играми света, могла прийти в голову только Леонардо. С приходом весны в Амбуазе снова начинается сезон празднеств. 3 мая одновременно отмечают крещение Дофина и бракосочетание Лоренцино Медичи с Мадлен де ла доверн На широкой площади перед Королевским замком воздвигают обращенную к северу триумфальную арку, увенчанную высокой колонной. Стоящая на ней обнаженная фигура держит в руках флаг. Справа королевские лилии, слева дельфин, герб дофина. На одной стороне арки изображена саламандра с девизом Франциска I «Nutrisco et extingo» – «Питаю и подавляю». На другой – горностай с девизом новоявленного герцога Урбинского «Потеус море квам фоэдари» — «Лучше умереть, чем себя запятнать». Леонардо он, конечно, напоминает о далеком времени, проведенном в Милане на службе у Ладовика Моро, награжденного Орденом Горностая. 14-15 мая в память о битве при Мариньяно представляют также осаду и взятие замка, для чего используются уже опробованные решение аналогичной сцены Поставлено 14 июня 1507 года по случаю прибытия в Милан Людовика XII. Декорации замка возводит Доминико бернабеи де Картона, ученик Джулиана де Сангалло, уже много лет служащий при французском дворе, а теперь сблизившийся с Леонардо на почве разработки самых невероятных архитектурных идей, которые он впоследствии реализует в замке Шамбор. Конструкция представляет собой круглую раму с зубцами, высотой с всадника, затянутую донизу холстами, расписанными под каменные стены, двумя башнями и насыпью, земляным валом высотой в человеческий рост, которому предшествует ров. По сути, речь идет о деревянных лесах с прибитыми к ним полотнищами и зубцами по гребню, фальконетах, стреляющих тряпками и бумагой, аркебузах и мортирах, выбрасывающих высоко вверх надутые воздухом шары, которые, упав на площадь, к всеобщему величайшему удовольствию, подскакивали, не причиняя вреда. Изобретение новым и великолепно исполненным, то есть о практическом применении римских исследований Леонардо по расширению надуваемых тел, которые современники считали старческим чудачеством. Среди простонародья торжество пользуется настолько большим успехом, что собравшиеся рискуют быть затоптанными или задохнуться в толпе. В великой тесноте и риском задохнуться из-за множества жаждущих увидеть долгожданное зрелище были и те, кто решался заплатить за возможность взглянуть на него такие суммы, что и подумать страшно. А хозяева домов без сожалений ломали крыши и сносили фасады, лишь бы сдать зрительские места, поскольку прибыль с лихвой покрыла ущерб от разрушений. Что же эти люди хотят увидеть? В первую очередь своего героя, мальчишку-короля, покорителя мира, в доспехах и шлеме с высоким плюмажем. Следом за ним невероятные костюмы величайших людей королевства, капитанов этого притворного сражения. Королевского оруженосца Бокале, Лоржа, сент коломба одетого в парчевую куртку, расшитую бирюзой на зеленом поле, затем главного распорядителя двора – Артюса Гофье, Луи де Латремуя и Жака де Шабанна де Лаполиса в расшитых серебром самаррах из серого бархата и серых же бархатных шляпах по немецкой моде, расшитых серебром, с серыми и белыми перьями. Вероятно, именно эти удивительные костюмы мы можем видеть на последних рисунках, созданных Леонардо ван Бозе. Но есть среди этих рисунков одинокая женская фигура, так называемая Pointing Lady, указующая дама, совсем не похожая на карнавальную фантазию. Возможно, это просто видение, послание из будущего или из далекого прошлого. Например, образ матери, Катерины. Эфемерную, призрачную, в шунгитной дымке, ее нетрудно представить стоящей на фоне пейзажа, реки, водопада, леса. Ветер треплет волосы, заставляет складками полупрозрачного платья обернувшись к зрителю как любящая мать или тайная любовница она с улыбкой указывает левой рукой на то чего мы не видим но возможно видит леонардо что же это как то в минуту досуга в кло художник собравшись с духом осмеливается взглянуть на себя в зеркало время неумолимо пожирающее все сущее уничтожающее красоту и саму жизнь беспощадно и к его маски мудреца Взяв верную сангину, Леонардо набрасывает портрет старика, в котором уже не узнает себя. Лицо в обрамлении длинных седых волос и окладистой бороды, глубокий сосредоточенный взгляд, мешки под глазами, нахмуренные кустистые брови. Он постарел еще сильнее, лицо оплыло и кажется уже не типичным портретом античного философа, а почти что карикатурой. И вот еще странность. Глаза этого старика чуть прищурены, а зрачки сужены, словно он находится не в стенах мастерской, а стоит на краю безбрежного простора, залитого ослепительным светом. Бесконечности. Вечности. 24 июня 1518 года. В уединении своего кабинета Леонардо вдруг вспоминает, что сегодня праздник, великий праздник для всех флорентийцев, день Иоанна Крестителя. С легкой ностальгией художник отмечает на листе с геометрическими исследованиями точную дату и место, точку во времени и пространстве, которое достигла его земная оболочка. 24 июня, в день святого Иоанна, в 1518 году, в Амбозе, во дворце Клу, и с улыбкой вспоминает, как четырьмя годами ранее, именно на праздник крестителя во Флоренции в честь Джулиана Медичи, устроили грандиозное зрелище — бой львов. Сам Леонардо был в те дни в Риме, но, проезжая в сентябре через Флоренцию, сходил посмотреть на хищников, запертых в зверинце, за Палаццо де ла где и по сей день проходит Львиная улица, Виа де Леони. На том же листе художник набрасывает план клеток этих угрюмых кошек, комнаты флорентийских львов и, наконец, добавляет в верхнем углу два слова — похожие на начало некой теоремы, но так и оставшиеся без продолжения, словно выражая тем самым желание даже в последние месяцы жизни двигаться дальше, продолжать бесконечный путь познания. Я продолжу. Бумага, которой он сейчас пользуется, французская. На другой подобный лист Леонардо начисто переписывает длинное доказательство какой-то геометрической задачи, то и дело отвлекаясь, чтобы погладить любимицу-кошку, посапывающую, свернувшись калачиком, у него на коленях. В какой-то момент, исписав уже почти весь лист, он прерывает доказательства словами и тд и проводит горизонтальную черту до самого конца строки. После чего, передумав, снова берется за перо и прямо поверх черты добавляет несколько слов, объясняя, почему прервал столь важную работу потому что стынет суп. Вечереет. Служанка-француженка Матюрин кричит из кухни, что суп готов. Она сердито повышает голос, потому что знает, хозяин, поглощенный своей теоремой, не слышит или делает вид, что не слышит. На самом-то деле слух у Леонардо прекрасный, просто ему не хочется будить кошку. Подошедший дворецкий Батиста Девиланис повторяет приглашение, терпеливо объясняя, что суп вкуснее, пока он горячий. Старик, осторожно спустив кошку с колен, встает и оставляет за этим и т.д. все, что хотел, но не успел сказать, потому что иначе остынет суп. Многочисленные исследования, начатые, но так и не брошенные на середине картины, проекты книг, трактатов и бесчетные записи. Всю свою жизнь, прожитую под знаком свободы, непрерывного движения, не знающего границ и препятствий, которому суждено однажды остановиться, лишь достигнув биологического или антропологического предела. Когда наступит ночь, когда закончится и масло в лампе, и чернила, и бумага, и сама жизнь.